Глава 20. Оставив пленных в замке под охраной местной милиции, крестьян с оружием, он повел свой десантный батальон обратно. На том конце острова в уютной бухте ждет фрегат Баласанова. Однажды, оглянувшись, засядька увидел, что в сотне шагов за его колонной солдат ползет телега. На передке сидит черный, как араб, грек. Без нужды взмахивает кнутом, а посреди телеги виднеется женская фигура. Она наклонилась над ребенком. Грессор угрюмо восседал сбоку. Они двигались без остановок до полудня, как вдруг Афонин заорал радостно. «Ваше благородие! Корабль!» Он стоял в десятке сажений впереди на круче, размахивал треуголкой. Засядька крикнула крикнул раздраженно. «Что за корабль? До наших еще верст 30, а чужих тут быть не должно!» «Корабль!» — настаивал Афонин. «Не французский, это точно, и не турецкий. Их флаги я знаю». Заинтересованный Засядьков сбежал на каменную гряду. Далеко впереди, внизу, в блистающей лазуре, медленно двигался корабль. Это был Барк, или скорее Баркантина. Паруса приспущены, корпус блестает чистотой, мачты явно недавно выкрашены. Весь он выглядел чистым, ухоженным и сразу вызывал симпатию. «Этот корабль мог бы взять наших... соотечественников», решил он быстро, если, конечно, идет в Россию. «Или будет заходить в российские порты?» «Значит, свернем к воде?» — бодро спросил Афонин. «Свернем», — согласился Засядько. «Даже более того, искупаемся». Восторженный рев был ответом. Солдаты, одетые по-российски добротно, обливались потом в средиземноморскую жару. Засядько пользовался каждой возможностью загнать их в воду. Солдаты всякий раз самозабвенно бросались в чистейшую теплую воду, барахтались среди лазурных волн, визжали от счастья, как малые дети, топили друг друга, ловили на мелководье крабов и вопя дурашливыми голосами шарахались от медуз. В воде двигались с такой скоростью и неудержимым напором, что, будь впереди любой враг, дрогнул бы и побежал, видя горящие страстью глаза и целеустремленные лица. За на ходу расстегивал мундир, грудь начинала дышать глубже и свободнее, от набегающих на берег волн веяло свежестью. Оглянувшись непроизвольно, Он увидел, как далёкий возница завопил, взметнул над головой кнут, начал нахлестывать лошадок, тоже стремясь быстрее добраться к воде. Далеко на берегу виднелся рыбацкий домик, два сарая для сушки рыбы, развешенные на шестах сети, но главное, что заставило засядька подозвать Афонина, были три лодки у причала. «Сбегай к рыбакам. Спроси, чей это корабль. Попроси у них лодку». «Скажи, если перевезут двух взрослых и ребенка на корабль, мы заплатим». «Они и так перевезут», — пробурчал Афонин. «Мы же их освобождаем». «Скажи, что заплатим», — повторил Засядько настойчиво. «Будет сделано». В голосе Афонина не было огорчения, как заметил Засядько. Старый ветеран больше ценил возможность быть полезным по службе, чем поскакать голышом в чистых водах Средиземного моря. Солдаты мигом сбрасывали обмундирование, с детским визгом вбегали в волны. Часовых засядька все же выставил, хотя вроде бы противника на острове уже не осталось. Он следил за кораблем. Что-то странное чудилось в его бесшумном скольжении по волнам. Афонин долго не появлялся. Наконец, его коренастая фигура появилась на крыльце. Он помахал руками крест-накрест. Засядька показал кулак. Кивнул на лодке. Афонин закивал истово, снова вбежал в домик, а немного погодя вынырнул уже с веслами на плече. Засядька надоело дожидаться, когда он, неумело орудуя веслами, как слон вениками, подгонит лодку, пошел навстречу. Афонин беспомощно шлепал веслами по волнам, а лодку относило все дальше. Засядька разделся, вбежал в воду, догнал лодку. Афонин пытался помочь ему влезть в лодку, и едва не опрокинул ее вовсе. — Навались на тот борт! гаркнул Засятька. Он забрался в лодку, подхватил весла и быстро погнал к берегу. «Не умеешь грести, зачем брался?» «Да кто ж знал?» ответил Афонин посрамленно. «Суворов говорил, что суворовский солдат все смогет. Я ж видел, как другие гребут. Это так просто!» «Эх ты, чудо рязанское!» «Чудо-богатырь», подтвердил Афонин с гордостью. «Суворовец!» Засятька разогнал лодку, сложил весла, А когда лодка на скорости заскрипела днищем по песку, выскочил и ловко вытащил ее подальше на берег. Издали донесся детский голосок. «Мама! А он к русалкам плавал!» Из телеги за ним следили возницы и грессеры. Девочка ерзала на руках матери, улыбалась ему, протягивала ручки. Засядька ощутил, что он обнажен до пояса. Вода стекает по мокрой груди, а на губах чувствуется соленый вкус морской воды. «Что сказали рыбаки?» — спросил он нетерпеливо. «Ничего — Ничего! — крикнул Афонин. Он вылез, шатаясь, зацепился за высокий борт и повалился на мокрый песок. Поднялся, ругаясь, как запорожец, указал на корабль. Тот, казалось, вовсе застыл вдали от берега. — Что с рыбаками? — спросил засядка нетерпеливо. — Убежали! — объяснил Афонин зло. Дурни набитые. Увидели этот корабль, умчались с такой скоростью, что пятки влипали в задницы. Добро бы приплыли французы или турки, а то нет же. Турков бы не так испужались. Ничего не понимаю». Засядько пристально посмотрел на корабль. Затем обернулся к грессорам. «Я отправлюсь к ним. Попробую договориться, чтобы вас взяли на борт. Вдруг да прямиком плывут в Россию. Но если нет, то могут по дороге зайти в российские порты». Афонин засуетился. «Ваше благородие, погодьте». Это я, таежник, за веслами не сидел. А у нас есть тут рыбари. Он кинулся к солдатам, хватал за плечи, объяснял. Наконец еще трое вышли из воды, сбегали к рыбацкой хижине и вернулись с тремя парами весел. Засядька понаблюдал, как они умело укрепили уключины, кивнул Афонину. Поплывешь со мной, ты один при мундире. Слушаю, ваше благородие. Две пары дюжих рук ухватились с двух сторон, стянули лодку в волны. Солдаты запрыгнули и поспешно сели на весла. Засядька стоял на носу, досадовал, что нет при нем подзорной трубы. Что-то очень странное чудилось в этом чистом и ухоженном корабле. Солдаты, несмотря на усталость, кувыркались в волнах, а те, кто умел плавать, вовсю показывали свои умение, заплывая от берега на глубокое. Впрочем, дно понижалось так медленно, что надо было пройти сверсту, чтобы дно ушло из-под ног вовсе. Гребли не очень умело, мешали друг другу, сцеплялись веслами. Афонин попробовал командовать, но, встретившись со строгими глазами за пристыженно умолк. Наконец, кое-как уловили ритм, приспособились друг к другу, лодка пошла быстрее. Корабль медленно дрейфовал под едва заметным ветерком. Даже не ветерком, а движением воздуха. Он был тих и безмолвен, и чем ближе подходила лодка, тем неспокойнее становилась на душе. Солдаты уже примолкли, Настороженно посматривали на встревоженные лица Засядька и Капрала. Афонина, опережая капитана, заорал. «Эй, на корабле! Заснули все? Эй!» Никто не отзывался. Лодка подошла к самому кораблю, и первое, что пришло Засядька в голову, он осмотрел корпус. Все-таки на морях бушуют воины, впрочем, как и на суше. Но ни следов от пуль, ни от шрапнели, как и других повреждений не оказалось. Корабль был новенький, недавно спущенный на воду. «Перепились все?» — предположил Афонин. «Тяг по себе других мерит», — отозвался один из солдат со издевкой. Пытался шуткой снять нервозность. «Могут и спать», — огрызнулся Афонин, не поворачиваясь. «Знаю таких, кто даже в дозоре. Ваше благородие, что делать? Так не взберешься». «Оплыли вокруг», — велел засядька. Они дважды обошли корабль. Стучали веслами в борта, но тот оставался глух и безмолвен. Один из солдат вдруг предложил. Тут веревка есть с крюком. Не пригодится?» Он разгреб тряпье на дне лодки. Вытащил крюк с тремя загнутыми острыми концами. Засядько подергал веревку. Малость подопрела, но была не была. Закинул крюк наверх, подергал, убедился, что зацепился крепко, дал конец держать Афонину, а сам быстро полез наверх. «Хорошо не фрегат или каравелла», подумал с облегчением, когда вскоре голова вынырнула над бортом. «Если и скинут...» До воды падать недолго, пузы не отобьешь». Палуба выглядела такой же чистой, ухоженной, как и корпус. Ни души, только над головой лениво шевелятся подобранные паруса. Дверь вниз приоткрыта, ему почудился вкусный запах. Выставив перед собой шпагу, он медленно начал опускаться по ступенькам. Они привели в отделанное дорогими породами дерева помещение, где на стенах были картины, на столе лежала карта и стояла чашка с темным напитком. Засядька понюхал, запах кофе стал сильнее. Похоже, еще не остыл даже, хотя проверять не решился. Кто знает, что за кофе. Выпьет и тоже станет невидимым, или вовсе исчезнет. Он походил по каюте, заглянул в гардероб. Тщательно выглаженная одежда, дорогая обувь, изысканные головные уборы. На полках две шкатулки, богато украшенные серебром. Попробовал открыть, но заперты на ключи. Однако в верхнем ящике стола обнаружил целую связку ключей всех размеров. После ряда неудачных попыток открыл обе. Покрутил головой, даже дыхание перехватило. В одной горка золотых монет, есть даже старинные. В другой куча бумаг, документов, расписок. А на самом дне засядька обнаружил удивительной красоты медальон на золотой цепочке. Чувствовалось, что работал большой мастер-художник. Работал долго и тщательно, с любовью. Может быть, даже не на заказ, а для себя. Настолько все оформление выглядит необычно и ярко. Даже не в рубинах и бриллиантах дело, хотя медальон ими усыпан, а в той удивительной симметрии и расположении, где чувствовалось, что создатель в него вкладывал свое сердце. Он услышал далекий тревожный крик, насторожился, но когда крик повторился, узнал голос Афонина. С пистолетом в одной и шпагой в другой руке он выбежал наверх. Сразу заметил, что берег отодвинулся, а снизу из-под борта раздался встревоженный крик: «Ваше благородие, Александр Митрич, что стряслось?» – спросил он, наклонившись над бортом. Солдаты обрадовались так, будто он вынырнул из царства мертвых и спас их тоже. Афонин заверещал: «Ветер усиливается, корабль уносит в море. Надо уходить, а то с такими грибцами нам только к русалкам подаваться». Засядька занес был ногу над бортом. Потом спохватился. Корабль уносит, а в море либо потонет, либо... Да нет, все-таки утонет под ударами ветра. Вряд ли благополучно пересечет огромное море до противоположного берега. Погодите. Он исчез, бегом вернулся в каюту. Кто бы здесь ни путешествовал в роскоши, больше ему не увидеть свой корабль. Разве что на дне морском. А морской царь и без этого судна не последний бедняк. Торопливо выбрал монеты, схватил медальон и поспешно вернулся. Солдаты вздохнули с облегчением, когда он спрыгнул в лодку. Афонин закричал срывающимся голосом. «Гребите! Гребите скорее! Теперь уже ради наших шкур!» Весла вспенили воду с такой мощью, что засядька лишь покрутил головой. Солдаты спешат еще и как можно быстрее отойти от зачарованного корабля, который плавает сам по себе, без команды. «А может, команда и есть, но вся из призраков?» Пока добирались до берега, Засядька вкратце рассказал, какой корабль внутри, какие богатства, что на столе и под столом, в гардеробах и сундуках. Солдаты ахали, едва не роняли весла. У всех были белые, как мел лица, вытрощенные глаза и раскрытые рты. кто вот то будет рассказов», — подумал Засядька, — «когда эти простые люди вернутся в свои дремучие села, лесные деревеньки». Пока доплыли, набили кровавые мозоли еще попали в полосу отлива, неумело боролись с волнами, пока выбрались на мелководье. Уже и солдаты выбежали навстречу, помогли тащить лодку, стоя по уши в воде, скрываясь с головами под набегающими волнами. Они же и вытащили лодку на берег, а грибцы попадали на песок, едва отошли на пару шагов. Засядька пошел к подводе, что держалось в сторонке. Грессор явно оберегал жену и дочь от вида купающихся мужиков. Возница, увидев идущего к ним русского офицера, дернул за вожжи, и лошади нехотя сделали несколько шагов навстречу. Засядька чувствовал, как из глубин души поднимаются злость и горечь. Дернула же его полезть в тот белокаменный дворец. Теперь взвалил на плечи самую странную ношу, какую только мог себе представить. Расскажи, Балабухе или Буховскому, не поверит. Из повозки вылез грессор помог выбраться Кэт. Она прижимала к груди завернутую в шаль Олю. От моря несло прохладой. Пронзительно вскрикивали чайки. Грессор подошел к Александру. Голос барона был хриплым от усилий. «Мы... мы вынуждены просить о помощи». «Замок Трипопулуса, друга князя Волконского, разграблен до основания. Турки вывезли все деньги, драгоценности, утварь. Он разорен и не может нам помочь даже выбраться с этого острова». Оля нетерпеливо ерзала в руках матери. Наконец требовательно протянула руки. «Хочу к нему!» Кэт шикнула на дочь, повернула ее так, чтобы та не видела Александра. Но Оля вывернулась, улыбаясь красивому офицеру. «Хочу к тебе!» Кэт шикнула громче, шлепнула по оттопыренной попке. Сказала раздраженно. «Зигмунд, да скажи прямо! Мы умоляем, чтобы нас взяли на борт. Нам без денег не выбраться отсюда, у нас ни копейки!» Грессер нервно сглотнул, опустил глаза. За видел, каких усилий ему стоит держать свою гордость в узде. В своем умении он был царь и бог, соседи уважали и побаивались, в городе знали и симпатизировали. В любом уголке Херсонщины он мог бы остаться без денег, но к нему отовсюду бы поспешили с раскрытыми кошельками. Но то степи Херсонщины, обычная земля, хотя с теми же родниками, с хрустально чистой водой, зелеными рощами, реками, синим безоблачным небом. «Я не думаю, — сказал он серьезно, — что вам удалось бы сесть на военный корабль российского флага, будь вы не дочерью князя, а вы не бароном, а даже родней здравствующему императору. Правила строги, но благодаря им мы как раз и бьем турок, у которых с дисциплиной слабовато. Но здесь постоянно шныряют их филюги. Любая за небольшую плату отвезет в порт, где стоят большие торговые корабли. Оттуда и отплывете в Россию». «Прямо в Россию?» спросила Кэт с надеждой. «Лучше прямо. Думаете, туда ходит мало кораблей? Да теперь уже Россия становится владычицей морей и океанов». Глаза Кэт вспыхнули надеждой, но тут же погасли. Ее некогда звонкий голос стал тусклым, как засиженное мухами стекло. «Туда нам не добраться. Они взяли все». Он только сейчас заметил распухшие мочки ушей, где темнели коричневые комочки крови. Серьги у нее выдрались силы, разрывая плоть. Сердце забухало чаще. Пальцы стиснулись в кулаки так, что костяшки побелели, а кожа заскрипела. С неимоверным усилием заставил взять себя в руки. «Они не взяли жизнь», — возразил он. «Остальное восстановимо». «Как?» — спросила она с горечью. «У нас нет денег даже на молоко для Оленьки». Александр отцепил от пояса и швырнул в телегу мешочек с золотыми монетами. А если вот так? Возница ухватил, торопливо развязал веревочку. На коленях лынул поток золотых монет. Супруги Грессора шаломленно смотрели на золотую струю, что с ласкающим сердце звоном образовала на коленях возницы горку, а оттуда стекала на дно повозки. В ней была новая одежда, карета, хорошие кони, слуги, оплата всех дорожных расходов до ближайшего порта. «Отдельная каюта на корабле. Даже небольшой запас на непредвиденные расходы». Малышка наконец дотянулась до Александра, обняла его за шею, поцеловала и сказала очень серьезно. «Я тебя люблю». «Я тебя тоже», — ответил Александр. «Ты меня жди». «Обязательно», — пообещал Засядько. Он вытащил из кармана медальон, надел ей на тонкую детскую шею. «Это тебе». Кэт потянула дочь. Детские руки расцепились. Кэт так и усадила малышку в телегу. Ребенок не отрывал глаз от красивого мужественного офицера с темным, как грозовая туча лицом, при одном имени которого мама всякий раз плачет горько и безутешно. Возница помог грессору собрать золотые монеты. Наконец, телега повернула по большому кругу. Грессор поклонился. Мы в самом деле бесконечно признательны. Как только вернемся в Россию, Я верну все с процентами». Александр пожал плечами. «Не стоит». «Я это обязательно сделаю», — объявил Грессор. Он оживал на глазах. Морщины на сером лице разгладились, он гордо выпрямился. «Для моего состояния это сущее безделица. Укажите только адрес, по которому переслать». «В действующей армии какие адреса?» Но «Я же сказал, мне это ничего не стоило, так что и благодарности не стоит за такой пустяк». Он надеялся, что это не прозвучит оскорблением, но они напряженно ждали от него чего-то подобного. Не мог же этот малорос не воспользоваться случаем унизить. Никто не устоит перед искушением. И поняли его так, как ожидали понять. Он увидел по их изменившимся лицам. Грессор вырвал кнут и вожжи из рук возницы. Озлобленно хлестнул коней. Те заржали и понесли. Загрохотали колеса. Взвилось облачко желтой пыли но и в нем Александр разглядел детские ручки, что тянулись к нему трогательно и настойчиво. Загребая ногами песок, он вернулся к своим солдатам. Те уже одевались, как овцы толпились вокруг Афонина. Тот, размахивая руками, изображал нечто огромное и ужасное, с которым, судя по упоминанию его имени, их отважный капитан сражался на корабле призраки. А потом, когда всех побил и потоптал, он ходил по кораблю и видел, как призраки прячутся по углам – В каюте бравый российский капитан обнаружил только что раскуренную трубку с турецким табаком, еще слюни на не высохли, а на столе чашки с тем же турецким кофе, совсем горячим, а за спиной звякала посуда, и призраки перешептывались, как все же сгубить отважных российских солдат.